Глава шестая. Асан. После аукциона стало очевидно, что большинство гостей пришли подготовленными. Некоторые умчали сразу же при помощи различных зачарованных артефактов. Другие занимали длинную очередь у сцены, где Антон нарисовал круг телепортации. Каждый давал ему чаевые, вкладывал пару грошей в протянутую руку, и он активировал для них круг, где они испарялись. В поисках мэра Асен осмотрел толпу. Скорее всего, эту женщину вывели из здания сразу после аукциона. Клетку с Юдой давно увезли. Чувствуя себя побежденным, Асан присоединился к очереди. Он как раз рылся в кармане в поисках мелочи, когда услышал знакомый голос: Итак, мы снова встретились. Появившаяся возле него Мария взялась за его предплечье. Госпожа мэр! Кивнул он ей, стараясь не казаться слишком заинтересованным, изображая недотрогу, хотя в тайне он испустил огромный вздох облегчения. Возможно, его приход на аукцион не был напрасным. «Прошу вас, просто Мария». «Мария!» — намеренно тянул он ее имя. «Я-то думал, ваши поклонники уже помогли вам отсюда уйти. А я искала вас», — пожала плечами мэр. «Вы, похоже, человек-загадка, Костас». А я не выношу неразгаданных тайн. Не думала, что вы интересуетесь экзотическими птицами. — Птицами? Но, учитывая, как яростно вы боролись за Юду. — Ах, да, конечно. Люблю птиц, попугаев в особенности. — Какое совпадение! Я держу большую стаю в вольере. Не желаете ли взглянуть? Асен сдержанно улыбнулся, внутренне ликуя. — Мне ничего не хотелось бы сильнее. Идемте же мэр повела его под локоть сквозь толпу к двойным дверям зала, вместо круга телепортации Антона, как того ожидала сын. куда мы идем? О константин знает, что я не выношу телепортации, у меня от них кружится голова, поэтому для поездки на аукцион он всегда одалживает мне экипаж. И он не беспокоится, что ваши сопровождающие узнают об этом месте. «Еще как беспокоиться! Вот почему я вынуждена настоять, чтобы ваши глаза были закрыты!» Она достала шелковую ленту и игриво отстранилась, когда Асан потянулся за ней. «Позвольте лучше мне!» Когда она наклонилась к нему, его окутал пьянящий запах духов. Одну ленту она повязала ему на глаза, другую ловко обернула вокруг запястий. Ее рука вновь нашла его предплечье, и она потащила его через скрипучую дверь по затхлому коридору. У асана не осталось выбора, кроме как идти следом. У него была возможность осмотреть здание еще когда он искал мэра. Быстро он понял, что место, принятое им за старый оперный театр, на самом деле было древней церковью. Бархатные сиденья, тяжелые занавески и сцену Добавили позже, а вот каменные колонны и сводчатый потолок остались в первозданном виде. Высокие окна были задрапированы, но сквозь занавески свет не просачивался. Это могло означать только одно — они под землей. Белоград был древним городом. Люди населяли его сотнями поколений, возводя свои дома, дворцы и храмы на остатках старых полупогребенных. Так под городом сохранились целые улицы. Вот почему, когда мэр завела асана в какой-то чулан, закрыла дверь и потянула за скрипучий рычаг, он не удивился, когда комната затряслась и стала подниматься. «Мы в лифте?» «Богатый, красивый, так еще и умный», — промурлыкала мэр. «Костас, сколько же сюрпризов вы в себе таите!» Им потребовалась почти минута, чтобы подняться на поверхность. Но на выходе из лифта мэр не стала снимать лента сасана, лишь потянула его за собой. Окружающие звуки, как и булыжники под ногами, не позволяли определить, в какой части города они находятся. Единственной подсказкой стал воздух, густой и влажный, с легким запахом водорослей. Должно быть, они недалеко от доков. Иван, вези нас прямо домой. Сказала кому-то мэр и помогла Асану взобраться по ступенькам. Упираясь обеими руками в его грудь, она толкнула его на мягкое сиденье. Снаружи кучер крикнул на лошадей. Копыта громыхнули по булыжникам, карета качнулась вперед. Мэр приблизилась к Асану, но ленты развязывать не спешила. Он пытался расслабиться, казаться невозмутимым, но его снидало беспокойство. Он оказался наедине с одной из самых влиятельных женщин в городе. Ну и как теперь завоевывать ее расположение? Как далеко он готов зайти? «Не так далеко, как ей бы хотелось», — подумал он. В отстраненном почти академическом смысле он знал, что она привлекательна. Приятна глазу, как живопись или красивый сад. Но ее привлекательность нисколько его не задевала. Асану нравилась в женщинах разное, порой весьма неординарное. Но продажность в этот список не входила. Он начал придумывать оправдание. Невесту, которая ждала его на родине, или верную подругу, которой он также был верен. Его разум сам по себе вызвал образ косары. Но затем он ощутил затылком пальца мэра развязывающие ленту. Когда шелковая лента упала ему на колени, Мэр оказалась сидящей напротив него. Его руки оставались связанными. Ее лицо изменилось. Ни улыбки, ни трепетания ресниц. «Итак, по дешах Стамбула, да?» Мария Хаджиева перешла сразу к делу. Асен замер. Мэр узнал его? Он должен был понять, что все шло слишком хорошо. Он думал, ему невероятно повезло и оказался прав. Везение было невероятным. А он все равно взял и поверил в удачу. Он молчал. Богатый опыт ведения допросов подсказывал, что молчание — лучшая стратегия, хотя, надо признать, обычно вопросы задавал он. «Как это ни странно, мы с падишахом Стамбула добрые друзья», сказала мэр, как ни в чем не бывало. «Постоянно переписываемся». «А знаете, с кем еще я люблю переписываться?» «С его женой». Асан ничего не ответил. «Итак, вообразите мое удивление, когда я узнала от вас о ее безвременной кончине». «Так скажите мне, Костас...» — выплюнула она имя. «На кого вы работаете?» Асан старался не показывать, что этот вопрос помог ему слегка расслабиться. Мэр все-таки его не узнала, раз заподозрила в нем какого-то шпиона. «Ни на кого». Все еще держась нелепого акцента, он взглянул на нее из-под темных ресниц и печально улыбнулся, надеясь, как всегда, этим спастись. «Мне жаль, что я солгал, Мария. Просто я не думал, что вы захотите помочь обычному торговцу шелком без хороших связей. В моей истории все правда. Вы же не думаете, что я в это поверю?» «А зачем мне лгать? История не лжет, но мне нужно связаться не с неспокойной женой Падишаха, а с моей». Асан продолжал смотреть на мэра. Лжец из него был неплохой, но лучше всего получалось говорить правду. Он тосковал по Баряне каждый день. Он бы отдал все за один только разговор с ней, за возможность извиниться, стоя лицом к лицу». Эта возможность ему никогда не представится. Часть баряны осталась в мире живых, но не та часть, с которой можно общаться. Асан убедился в этом на собственной шкуре. Единственное, что он мог сделать для духа своей жены, это добиться, чтобы ее убийца понес наказание. Он должен найти Карайванова. «Вы, наверное, считаете меня бесхребетной дурочкой?» сказала мэр без капли того сострадания, на которое надеялся Асан. «Я выжму из вас все секреты, Костас, поверьте мне. А пока что я нашла для вас идеальное место. Что за место? Как вы знаете, я питаю слабость к красивым вещам. Так что я собираюсь добавить вас в свою коллекцию». Она выглянула из-под занавески окна своего экипажа и сказала будто бы задумчиво, Понадеемся, что купленная мной Юда не голодна. Для двоих Юда и Асана клетка была тесновата. Йорзая в поисках удобного положения, он всякий раз задевал плечом ее оперение. Мэр заменила шелковую ленту, что связывала его руки, на пару пушистых ярко-розовых наручников. Вероятно, они чаще использовались в более интимных целях. А хуже всего, что треклятые попугаи легко проникали сквозь прутья клетки и летали вокруг него, громко визжа и поклевывая его уши. Все это напоминало асуну тот последний раз, когда он сидел в клетке на вершине самой высокой башни змея. Теперь он тоже видел одни звезды, хоть и в стеклянном куполе вольера на этот раз. В клетке змея было очень холодно, а в вольере невыносимо жарко. Лишь ощущение несвободы и беспомощности было тем же самым. Единственную надежду Асана составляло то, что мэр нашла при нем пистолет, но не отмычку, засунутую глубоко в потайной карман. Асен провозился с наручниками несколько часов, пока что безрезультатно. Наручники были явно старые, механизм заржевел. «Ну но как ночка?» — спросил он у Юды, сражаясь с замком. Юда долго смотрела на него сверкающими глазами, но так и не ответила. В любом случае вопрос был глупый. «Соколицу знаешь?» — произнес Асан, пробуя определить, была ли Юда настоящей или какой-то сложной мистификацией. «Соколицу?» — прохрипела та. «Да, Соколицу. Вы, должно быть, встречались. Немного выше тебя, оперение Лилови». Асан помолчал и добавил, «Она меня однажды спасла». Не успела Юда ответить, как дверь вольера открылась и вошел тощий мужчина средних лет. Сначала он наполнил птичьи кормушки горой листовой зелени, ломтиками моркови и огурцов. Затем осторожно подошел к клетке, не сводя глаз с Юды. В руках у него была окровавленная коровья нога. «Здравствуй, друг!» — поприветствовал его Асан. «Что ты мне принес?» «Я тут немного проголодался». Мужчина проигнорировал его. Без единого слова он положил коровью ногу на землю возле клетки. Юда сморщила нос, но тут ее живот громко заурчал. Асан понимал, что это мясо слишком свежее, но ни с чем выбирать не приходится. Юда попыталась клюнуть коровью ногу и обнаружила, что прутья клетки слишком частые. Даже ее голова сквозь них не проходила. Асин прищурился, глядя на нее. Могла бы и руки использовать, чтобы затащить еду в клетку, не животное ведь. Только он открыл рот, как она метнула в него острый взгляд через плечо. Сообщение в ее глазах было ясным циц. Он наконец-то понял ее затею. Юда вполне могла использовать руки, и Асен это знал. А вот мужчина не знал. Вероятно, он видел в ней попугая-переростка. Умно. Асан все яростнее пробовал освободиться от наручников, хотя был достаточно осторожен, чтобы не поворачиваться к мужчине спиной. Понаблюдав за мучениями Юды, мужчина вздохнул. Вынул револьвер из кобуры, крепко сжал его в правой руке, а левый отпер клетку. Когда он наклонился, чтобы подобрать кусок мяса, Юди представился шанс. Она выскочила из клетки и толкнула мужчину на земь. Тот выругался, ударившись спиной. Опытным стрелком он точно не был. Пули летели повсюду, ударяясь об полы кормушки для птиц, рикошетии проделывая крошечные отверстия в стеклянном куполе. В юду не попала ни одна. Наконец у него закончились патроны. С паникой в глазах мужчина встряхнул револьвер, как будто надеялся, что это поможет. Когда же пистолет отказался стрелять, он бросил им в Юду на этот раз, по иронии судьбы, не промахнулся. Угодил ей прямо промеж глаз. До этой минуты Юда была с ним терпелива, подметил Асен. Она старалась не причинять ему вреда. Он ведь просто выполнял свою работу и не был тут злодеем. Но выходка с револьвером оказалась последней. Юда взвыла и полоснула мужчину когтями, отчего он перелетел весь вольер и ударился головой об угол кормушки. Вспугнутые попугаи с визгом метались вокруг него, но он не реагировал. Голова его свисала, глаза закрылись. Благоговейно Асен наблюдал, как Юда приготовилась взлететь. Она расправила крылья, и те заняли большую часть вольера. Как мэр вообще могла думать, что она сможет держать в клетке чудовище из Чернограда, словно домашнюю птицу? «Постой!» — закричал Асен. «Возьми меня с собой!» Юда повернулась взглянуть на него. и Этот единственный момент колебания едва не стоил ей жизни. Мимо ее уха просвистел арбалетный болт. Асен повернулся на звук. В дверном проеме стояла мэр, одетая в ночную рубашку Избегуди на голове. От жестокой улыбки ее зеленая маска для лица пошла трещинами. Перезарядив арбалет, она направила его на Юду и спокойно сказала. Я услышала шум, подумала. Бежать пытается не Юда, а вы, Костас. Или мне следует называть вас детектив Асан Бахаров? Сердцебиение Асана взбрыкнуло, но лишь на секунду. Значит, она поняла. Стоило ожидать. Итак, даже если он выберется отсюда живым, его дни в полиции сочтены. Мария Хаджиева сделает все, что в ее силах, чтобы он потерял работу и репутацию, пока не вскрыл ее связи с контрабандистами. С легким удивлением Асен понял. Да ему же плевать. Его дни в полиции в любом случае сочтены. Начальница больше не доверяла ему, а он ей. А хуже всего, что он не доверял себе. С каждым днем ему становилось все труднее отделять зерна от плевел. Кроме того, не время думать о будущих карьерных перспективах. Какое будущее, если он может остаться в птичьем вольере? Проклятые наручники так и не поддались. Он продолжал в панике ковырять их отмычкой, пока мэр готовилась снова выстрелить. Окаменевшие глаза Юды были прикованы к ней. «Так и чуяла, что мы где-то встречались», — продолжила мэр. «Вот почему дома я просмотрела старые газетные вырезки. Оказывается, мы встречались целых три раза, когда я лично вручала вам благодарственные письма». Она помолчала, держа заряженный арбалет. «Бородка. Прелесть». «Спасибо», — пробормотал Асан сквозь зубы, а сам мысленно упрашивал отмычку «Ну же, давай». Он снова повернул отмычку, и, наконец, о счастье, наручники щелкнули. Он поймал их, не дав упасть. Мэр, кажется, ничего не заметила. «Как вы понимаете, я не могу позволить вам уйти и все рассказать. Очень жаль, правда. Вы вроде бы способный офицер». И мэр навела арбалет на его лоб. Астон швырнул ей в лицо наручники. Мария громко выругалась Выпущенный болт описал широкую дугу в воздухе, пробил стекло и исчез в ночи. Мэр дернулась перезарядить арбалет, но опоздала. Асан уже выскочил из клетки, подбежал к лежащему без сознания мужчине и подобрал его оружие. Юда наблюдала за ним, не шевелясь, не пытаясь помочь, но и не улетала. Да это же был пистолет Асана, полицейский револьвер, и в самом деле... Вряд ли смотрителям вольеров выдавали оружие. Асен заметил и кое-что еще. Револьвер повредился явно от удара Аюду. Прицел его сместился, а барабан сломался. Он мог только надеяться, что мэр не увидит этого в полутьме вольера. «Опустите арбалет!» — Асен направил оружие на Марию. Та не спешила этого делать, и на мгновение Асен встревожился, что она раскусила его блеф но затем она медленно, не отрывая глаз от Асана, положила арбалет к своим ногам. Она не могла хорошенько рассмотреть револьвер, пока ствол был направлен ей в лицо, — предположил Асан. «Ты возьмешь меня с собой?» — спросил Асан Юду, по-прежнему целясь в мэра. Он ожидал «нет». Соколица жаловалась на то, как сильно Юды ненавидят возить людей, таких тяжелых, таких неуклюжих, А этой юде требовались все силы и ловкость, чтобы сбежать из вольера. Вместо ответа она сцапала его за воротник длинным изогнутым когтем и помогла забраться к ней на спину. Асан внутренне поблагодарил свою удачу. Казалось, судьба снова повернулась к нему лицом. «Ты пожалеешь об этом, Бахаров!» — крикнула мэр, и Асан мог бы с ней согласиться. Однако быть в долгу у монстра было не так рискованно, как оставаться в вольере. «В Белограде ты не сможешь сомкнуть глаз ни на минуту. Это я тебе обещаю». Одного маха крыльев Юды, взмывший в воздух, хватило, чтобы ночная рубашка мэра взметнулась на ветру. «Держись крепче!» — крикнула Юда. Асан на его счастье послушался, ведь в следующую секунду они проломили стеклянный купол. Тот разбился с оглушительным звоном. В последний момент Асану удалось спрятать лицо в ладонях, хотя он все равно ощутил, как несколько крошечных осколков впились в кожу. Затем они вырвались в ночь. Юда взлетела все выше, пока вольер почти не скрылся из виду, оставшись темным пятнышком среди огней. «Зачем?» — кричал он, чтобы та могла слышать его сквозь завывание ветра. «Могла же оставить меня там!» Юда пожала плечом, отчего Асан слегка накренился в сторону И крепче уцепился за холодные скользкие перья. Ты сказал, что дружишь с соколицей? Асан не совсем так выразился, но он решил ее не поправлять. Так ты знаешь Соколицу? Она моя сестра. Понятно. Асын замолчал, но затем, вспомнив о вбитой в него вежливости, от которой не освобождали даже самые тяжелые обстоятельства, добавил: Меня зовут Асан. Приятно познакомиться. А я. В рано. Юда долго молчала, устремив взгляд прямо перед собой, пока внизу мерцали огни Белограда. «Правду ли говорила та ужасная женщина? Ты действительно детектив?» «Так и есть». Она помолчала еще. Соколица пропала. «Вот уже несколько дней ее не видали. Можешь ее найти?» «Найти ее? В царстве чудовищ?» «Не глупи. Там ты не протянешь и минуты». «Нет, она сбежала в Черноград на поиски Роксаны». Хмурый Асан от удивления решил, что неверно понял ее слова. «Но ну как? Сейчас же не темные дни. Ваш мир должен быть закрыт для нашего». «Должен быть», — насмешливо отметила Врана. «Слушай, полицай, все уже давно идет не так, как должно. Все менялось с тех пор, как исчез змей. Почему? Кто знает? Могу сказать лишь то, что в барьере...» Между двумя мирами стали появляться трещины. Соколица смогла проскользнуть через одну. Я шла по ее следу. Потом меня поймали работорговцы. Боюсь, соколицей случилось нечто похожее. Или еще хуже. По спине Асаны пробежал холодок. На всей этой истории словно стояли жирные отпечатки пальцев Карайванова. — Ты помнишь что-нибудь о месте, где тебя держали? — спросил он до того, как привезли в аукционный дом. Помню, меня посадили в контейнер в районе Черноградской реки. А его ты видела? Самого Карайванова. Врана казалась сбитой с толку. Низенького такого, в очках. А как же? Асан внутренне выругался. В глубине души он всегда знал, что именно сюда его приведет погоня. Обратно в Черноград. Возможно, тем лучше». «Черноград — идеальное место, чтобы отсидеться, пока не утихнет гнев Марии Хаджиевой». «Ну?» — спросила Врана. «Ты поможешь мне ее найти, или я зря вытащила тебя из этой клетки?» Вряд ли угроза в голосе Юды была окажущейся. Он не хотел проверять, что Юды, вооруженные когтями-саблями, могут сделать с человеческим телом, и еще меньше он мечтал узнать, насколько остры их печально известные зубы. К тому же Врана только что дала ему важную подсказку. Навела на следующий шаг в его бесконечной погоне за Карайвановым. «Помогу», — сказал он. Асен мог пересечь стену пешком. Но Врана не могла ни перейти ее, ни перелететь. Поэтому, почти не колеблясь, он уверенно направился вдоль улицы продажных полицейских. «Куда это мы?» — спросила Врана, пока они вдвоем бежали по темным белоградским улочкам. До утра было еще далеко, так что Врана не привлекала нежелательного внимания. В темноте ее оперение могло сойти за экстравагантное пальто, а перья на голове напоминали сложную прическу. На улицах Белограда совершались и худшие преступления против моды. «Полицейский участок. Зачем?» нахмурилась Франа. «Хочу найти способ переправить тебя через стену». Он оставил ее ждать в неприметном фойе многоквартирного дома, а сам проник в участок. На ночную вахту заступили всего двое сонных полицейских, которые резались в карты в комнате отдыха, и никто из них не заметил Асана, на цыпочках прошмыгнувшего в комнату с уликами. Оказавшись внутри, Он воспользовался своим ключом от картотеки и добыл в шкафу амулет, который недавно конфисковали у одного из дружков Караиванова. Амулет был устаревшей модели, приходилось стоять в непосредственной близости от стены. Зато, по крайней мере, он не требовал сложных заклинаний или чар. Он мог переместить через стену и и в рану. По пути к выходу, проходя мимо собственного кабинета, Асен подумал было оставить записку. Можно попытаться объяснить все начальнице, прежде чем мэр распространит клевету. После стольких лет службы в полиции казалось неправильным просто уйти. Нет, к черту все. Начальница может думать, что хочет. Он вышел из полицейского участка, не оглядываясь. Первое, что асан заметил, едва они перемахнули через стену, был страшный мороз». Холод пронизывал его льняную рубашку и легкие брюки, глубоко проникая в кости и вызывая стук зубов. Он слышал от коллег, недавно ездивших в Черноград, что в городе воцарился необычайный холод. Да и характер самого города не слишком изменился с тех темных дней, в которые его видел Асан. Лила вернулась без одного уха, откусила случайный упырь, которого та подцепила в танцевальном зале. Патологоанатом Валера теперь отказывался осматривать труп, на глаза которому не успели положить серебряные монеты. Высоко над головой возвышались шпили Чернограда. Их сияющие окна смотрели на Асана, не моргая. Врана споткнулась, рухнула на колени возле мусорной кучи. Она тяжело дышала, похоже, при использовании амулета ее укачала. Глядя на нее, Асан какую-то постыдную секунду подумывал оставить ее прямо здесь, вернуться в Белоград. Новый визит в Черноград вызвал слишком много воспоминаний. На кой черт он снова здесь и гоняется за Карайвановым? Он прекрасно знал, что ему не место в этом городе. В прошлый раз он едва выбрался отсюда живым, и вряд ли бы ему это удалось, если бы не Касара. Касара в горле застрял комок». Целых полгода он не решался ее навестить, а теперь собирался заявиться к ней на порог с просьбой о помощи. С чего он взял, что она не велит ему проваливать? На это у нее было полное право. Врана словно прочла его мысли и воздрилась на него. «Не вздумай теперь убегать, полицай. Ты же сказал, что поможешь». Асан натянуто улыбнулся. «От себя не убежишь». Он дал Баряне слово — И будь он проклят, если нарушит его, он должен продолжать преследовать краеванова и неважно, насколько крохотными были хлебные крошки, которые оставлял после себя контрабандист. Две вещи Асен знал наверняка. Во-первых, отчаянная Юда только что втянула его в большие неприятности. И во-вторых, когда он попадал в неприятности, связанные с чудовищами, лишь один человек мог или вытащить его? или пойти ко дну вместе с ним. Ему необходимо увидеть косару.